Глава 8. Дом на дереве. Или куда делся Осси? Чтобы Осси не убежал, Немо был вынужден взять его на короткий поводок. Здесь, в лесу, маленький Джек-рассел был готов мчаться на любой шорох. Он всё время куда-то отрывался и тявкал, зато Камарик не отходил от Немо. Косматая ирландская овчарка послушно бежала рядом, цепляя на себя все рипи. "Куда ты нас ведёшь?" допытывалась Ода, еле поспевая за Мэджиком. "Я терпеть не могу прогулки". Процессию замыкал Фред. Мы почти пришли. Нам повёл их по безлюдному участку леса за Нудинским прудом. За всё время они не встретили ни одного человека. Жутковатую тишину нарушало лишь щебетанье какой-то одинокой птицы да упавшая с дерева ветка. Сколько ещё осталось? Ода недовольно шлёпнула Мэджика по крупу. Почему я не могу прокатиться на тебе? Потому что ты не фея, огрызнулся единорог и огляделся по сторонам. Что-то я не вижу здесь никакого дома. Сейчас мы дойдём до места. сказал Фред. Он уже догадался, что придумал его друг. Когда-то они часто тут играли, на ничейной территории, между городским прудом и заповедником. Вот, здесь, Нэм раздвинул ветки куста и показал на маленькую поляну, в середине которой стоял внушительный бук. На его нижних ветвях висели подгнившие доски. Ты помнишь, Фред? Наш старый дом на дереве, Фред кивнул. Э, вернее, то, что от него осталось. Что? возмущённо воскликнул Мэдзик. Я должен тут ужить, ни за что, он тряхнул радужной чёлкой. Ведь тут всё сгнило. Подожди, Нема снял с плеч рюкзак и вытащил бутылку лимонада пузыри. Сейчас мы добавим немного комфорта. Нема давно мечтала о доме на дереве, который видела в каком-то фильме. Но сколько бы они с Фредом ни старались, работая пилой, молотком и отвёрткой, их дом даже близко не был похож на его мечту. И теперь у них появилась такая возможность. И вот, после нескольких пузырей на ветвях бука, в 10 м над землёй возник многоэтажный дом с множеством окон, эркерами, башенками, балкончиками и мостиками. "Отпадно, просто супер", воскликнул Мэджик, раздувая ноздри. "Как он будет называться?", спросил Немо. "Кок-кок, разумеется, дворец Мэджика". Единорог сдул солбачёлку. "Речь идёт не только о тебе", неодобрительно проворчал Фред. Давайте сделаем вот как, предложила Ода. Составим название из первых букв наших имён. Хорошо, поддержал её Фред. Как вам нравится Новбург? Magic начинается с буквы М, напомнил Единорог. Значит тогда Манфорд, предложил Нема. В этом слове есть все наши первые буквы. Звучит круто! Ода была в восторге. Походит на название французского рыцарского замка. Она пожелала ещё герб над входом, гирлянду и вьющиеся розы на стенах. Фред потребовал верёвочную лестницу, а Немо подъёмный механизм и ящик, в котором он сможет поднимать наверх собак. Ребята с восторгом ходили по комнатам и обставляли их мебелью. Они заказали четыре кровати, стол с множеством стульев, настольный футбол, диван, телевизор и чтобы он работал, а подключение к городской электросети. Фред потребовал холодильник, чтобы охлаждать в нём лимонад и бассейн под деревом, чтобы охлаждаться в нём им самим. Клёвая идея. Мэджик одобрительно тряхнул переливающейся чёлкой. "Дай пять". Он протянул Фредду золотое копыто. «Э, "Дай пять", загоготал Фред. "Это же какая-то бессмыслица, у тебя же копыто". Но он всё равно ударил по копыту ладонью. Нэма с радостью заметил, что отношения между Фреддом и Мэджиком улучшились. А их вечные ссоры действовали ему на нервы. Он заказал для всех купальные принадлежности и жолоб, по которому можно было соскользнуть в бассейн прямо из домика. Оказавшись в бассейне, Оси и Комарик тут же выскочили из воды и отряхнулись. Мэджик залез на край бассейна, выудил из рюкзака Нэмо новую бутылку приторного лимонада и стал пускать в воздух пузырь за пузырём. "Пожалуйста, сделай трамплин", крикнул ему Нэмо. "Полотенце", попросила Ода. "И холодильник", заказал Фред. "Минутку", остановила его Ода. "У нас же есть холодильник". "Да, но он наверху, а мне нужен холодильник внизу, у воды". и с мельницей для льда. Добавил Маджик, пришедший к нему на помощь. Он проткнул пузырь прямо перед носом Оды. Тут же в миллиметрах от её лица материализовался холодильник. Маджик весело заржал, снова поднял копыта и ударил по ладони Фреда. А, что, теперь вы лучшие друзья? Нервно поинтересовалась Ода из-за холодильника. Угу. Маджик старательно кивнул и поприятельски обнял Фреда за плечи. Кажется, лёд сломан. С помощью мельницы для льда пошетел Фред, и оба дружно загоготали. Одрастерина взглянула на Нэма, словно просила помощи. "Мм, давайте немножко отдохнём", предложил Нэма. Он заказал садовые качели и устроился в них вместе с Одой. Фред попросил складной стул с корзинкой для бутылок, какой берут с собой рыбаки. "А мне нужно розовое массажное кресло", воскликнул Мэджик. Вздохнув, он лёг в кресло, и оно принялось массировать его длинный позвоночник. Какое-то время они были расслаблены, лежали так вокруг пруда и любобавлялись отражающейся в воде красивой радугой. По небу проплывали сверкающие розовые облака. К счастью, погода на этот раз неплохая, умиротворённо сказал Фред. Пожалуй, хорошо, что мы открыли посылку, и он с довольным видом сделал глоток коктейля из фруктовых соков, который только что заказал. Ода невесело улыбнулась. Самана уже не была в этом уверена. Этот единорог казался ей ещё утомительнее, чем Джек Рассел-терьер. В утешение она заказала себе мороженое, а Мэджик принялся за пухляки. Камари грыз гигантскую кость, а Нема сонул рог в пакетик с арахисом. "Мм, скажите, мне кажется, или у всей нашей еды появился лёгкий ягодный привкус?" спросил он. "Теперь, когда ты это сказал, Мэджик задумчиво пожевал маршмеллоу. "Нет, я имел в виду не их. «С пухликами всё нормально, но вот арахис!» Но Ода и Фред тоже не заметили ничего странного. У Фреда бананово-вишнёвый коктейль был таким сладким, что чувствовался только сахар, а Ода и так заказала себе клубнику. Мэджик высыпал в рот последней пухлики. «Вау, чуваки, это просто отпад! У вас есть ещё?» «К сожалению, нет». Фред сокрушённо качнул головой. «Это были последние. Нам нужно пожелать новую порцию». А, «Точно!» Мэджик достал из рюкзака последнюю бутылку лимонада и, открыв её, сделал большой глоток. Он выпустил пару пузырей в сторону Фреда. «Сколько вы хотите?» «Двадцать мешочков. Этого должно хватить». Фред проткнул пузыри соломинкой и разочарованно огляделся по сторонам. Странно, почему-то не получилось. «Зато кто-то снова испортил воздух». Немо Сердито покосился на оду. «Слушай, если ты подозреваешь меня, это не я!» «Я думаю, что это скорее Осси. Кстати, об Осси!» Нами испуганно вскочил с качелей. Где он?